Глава 31. Как несильно желала Анна свидания с сыном, как недавно думала о том и готовилась к тому. Она никак не ожидала, чтобы это свидание так сильно подействовало на неё. Вернувшись в своё одинокое отделение в гостинице, она долго не могла понять, зачем она здесь. Да. Всё это Кончено. И я опять одна, сказала она себе и, не снимая шляпы, села на стоявшее у камина кресло. Уставившись неподвижными глазами на бронзовые часы, стоявшие на столе между окон, она стала думать. Девушка-француженка, привезённая из-за границы, вошла предложить ей одеваться. Она с удивлением посмотрела на неё и сказала: "После". Лотей предложил кофе. "После", сказала она. Кормилица-итальянка, убрав девочку, вошла к ней и поднесла её Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда, увидев мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями к низу,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 В сравнении с тем, что она чувствовала к Серёже, всё в этой девочке было мило, но всё это почему-то не забирало за сердце. На первого ребёнка, хотя и от нелюбимого человека, были положены все силы любви, не получавшей удовлетворения. Девочка была рождена в самых тяжёлых условиях. И на неё не было положено и сотой доли тех забот, которые были положены на первого. Кроме того, в девочке всё было ещё ожидание, а Серёжа был уже почти человек и любимый человек. В нём уже боролись мысли, чувства. Он понимал, он любил, он судил её.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 Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же, с замиранием сердца придумывая слова, которыми она скажет ему всё, и те выражения его любви, которые утешат её. Она ждала его. Посланник вернулся с ответом, что у него гость. Но что он сейчас придёт? И приказал спросить её, может ли она принять его с приехавшим в Петербург князем Яшвиным. Ни один придёт. А со вчерашнего обеда он не видал меня, подумала она. Не так придёт, чтобы я могла всё высказать ему, а придёт с Яшвиным. И вдруг ей пришла странная мысль: что если он разлюбил её? И перебирая события последних дней,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 Она чувствовала себя близкою к отчаянию, и вследствие этого она почувствовала себя особенно возбуждённою. Она позвонила девушку и пошла в уборную. Одеваясь, она занялась больше, чем все эти дни, своим туалетом, как будто он мог разлюбив её, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та причёска, которые больше шли к ней. Она услышала звонок прежде, чем была готова. Когда она вышла в гостиную, не он, а Яшвин встретил её взглядом. Он рассматривал карточки её сына, которые она забыла на столе, и не торопился взглянуть на неё. Мы знакомы, сказала она, кладя свою маленькую руку в огромную руку конфузившегося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 Где ты обедаешь? Приезжайте обедать ко мне, решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за своё смущение, но краснее, как всегда, когда выказывала пред новым человеком своё положение. Обед здесь не хорош, но по крайней мере вы увидитесь с ним. Алексей из всех полковых никого не любит, как вас.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 сказал он и потянул свою руку. Ну иди, иди, со оскорблением сказала она и быстро ушла от него.